«Прикажи отсчитать ему пять тысяч сестерциев», — сказал Петро, не обращаясь к Веницию, — «но только в душе, в мыслях». Однако Вениций сказал, — «Я отдам тебе мальчика, который понесет нужную сумму, а ты скажешь Эврицию, что мальчик этот твой раб, и отсчитаешь при нем деньги старику»